Глава четвертая. Сентябрь 2004 Санкт-Петербург. Созвонил колокольчик. Два пажа, светя факелами, повели меня через множество дверей, повьющимся лестницам в просторный зал, где было множество гостей — императоры, короли, принцы, лорды, знатные и незнатные, богатые и бедные, люди всех сортов, среди которых кое-кого я хорошо знал и не имел никаких оснований уважать. Последние, когда я спросил их, каким путем они попали сюда, рассказали, что вынуждены были карабкаться по камням. Вскоре, когда зазвучали трубы, приглашавшие нас на пир, именно эти люди захватили почетные места, так что для меня и еще нескольких огорченных остался лишь маленький уголок за самым нижним столом. Но зато возле меня сидел прекрасный и спокойный человек, чудесно рассуждавший о великолепных предметах. Затем было внесено мясо и невидимыми руками роздано гостям, причем сделано это было очень искусно. Когда один из гостей похвастался, что видит этих слуг, то один из них так славно съездил кулаком по его лживой морде, что не только он, но и многие примокли, как мыши. Люди похотливого сорта, захмелев, начали хвастаться своими способностями. Один слышал ритмы небес, другой видел идеи Платона, третий мог сосчитать атомы Демокрита, один старался доказать это, другой то, а в целом наиболее жалкие идиоты шумели громче всех. Среди этого шума и крика я проклинал день, когда решился прийти сюда. Я подумал, что новобрачный поступил бы благоразумно, выбрав других дураков вместо меня на свадьбу. «Я не собираюсь никуда ехать. Я не согласна», — сердито заявила Аня и повесила трубку. Славик и Лёля, взывая к её совести, наседали, чтобы она в выходные поехала с ними помогать монтировать выставку к первому сентября в подшефной школе. Лёля кричала, что это главное отчётное мероприятие из всего плана образовательных мероприятий. Славик при этом наверняка по своему обыкновению выразительно дулся. Но у Ани был свой план мероприятий. Целый месяц она потратила на то, чтобы найти о рубинсе все, что можно найти, сидя в Петербурге. Перерыла все доступные публикации и сейчас готовилась собрать все найденное воедино. Образ Рубинса потихоньку обрастал плотью и кровью. Правда, фигура получалась какая-то кособокая, и плоть на ней висела наспех пришитыми друг к другу кусками. Бедный фламандец пока напоминал Франкенштейна. Аня хорошо понимала, что если не перестанет читать все подряд и не сосредоточиться на чем-то одном, отбросив все лишнее, дальше будет еще хуже. Она знала за собой ту склонность увлекаться, забывая, зачем и что собственно читает. Часто влекомая интригующей ссылкой или незнакомым именем, Она перескакивала от одной книги к другой на совершенно иную тему, от нее к третьей и так далее. Так повелось еще со времени написания курсовых работ и повторялось с каждым новым заказом. Поэтому она первонаперво села и составила план, который сейчас висел перед самым ее носом. Сидя за своим столом-подоконником, Аня задумчиво рассматривала успевший выцвести листочек, приклеенный скотчем на стекло. Начиная сомневаться, что сможет следовать своему плану и на что-нибудь да не отвлечется. План был на удивление коротким. Цель разобраться, имеет ли картина хоть какое-то отношение к Рубенсу. Задачи провести стилистический анализ, обратить внимание: Рубенс и Кёльн — Возможные связи, методы, читать книжки. Что же еще? Федоров в своей справке собрал все, что мог, но его источниками были книги, а ведь существуют еще архивы. Не все они изучены, и, конечно, не все известны пожилому профессору, который был лишен возможности поездить по миру. А ведь это так важно, когда занимаешься таким художником, как Рубенс. Впрочем, Аня пока тоже не представляла себе, что это могут быть за архивы и доведется ли ей туда в ближайшее время попасть. В академии их всегда учили начинать с общего, и чтобы освежить курс по семнадцатому веку, девушка полезла на антресоли и достала пожелтевшие конспекты. От них, однако, оказалось мало толку. Писала Аня, как курица лапой, к тому же безбожно сокращала. Она с трудом прочла почти половину, но на невразумительном «р» и «др» «м» «ра» «ф» «шк» «Сыр, важен роль, в раз евр, иск». Окончательно сломалась и решила, что лучше будет отправить клеенчатые тетрадки обратно на Антресоли, Когда она, встав на стул, пыталась запихнуть их на место, из одной тетради выпал написанный чьим-то чужим почерком аккуратный библиографический список к реферату по Рубинсу. Подняв с полуполезный листок, Аня направилась к книжному шкафу, где стояли перечисленные в нем книги. Первым ей бросился в глаза большой том темно-вишневого цвета «История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков». В течение второго и третьего курса служила основным учебником. Аня с трудом извлекла тяжелый том и из глубокого шкафа. На соседней полке, где умещались только книги меньшего формата, обнаружились и все остальные, ни разу не открытые после института, книги и статьи. Раздольская, Гривнина, Даниэль, Варшавская, Грицай, Долгополов и немногочисленные переводы Авермат, Лекуре, Уэнджвуд. Аня сложила книги стопкой на подоконнике, намереваясь быстренько их просмотреть. Она вздохнула. Многих из авторов этих книг она знала лично и помнила их лекции. Ну, почему ей не довелось быть знакомой с самим господином Рубенсом? А как бы это сейчас было кстати? Можно было бы просто позвонить и спросить. «Уважаемый Петр Яковлевич, вас беспокоит ваша бывшая студентка. Не могли бы вы подсказать, не ваша ли эта картина валяется в подвале в Кёльне?» И, обложившись книгами, она занялась тем, что у нее всегда получалось лучше всего — чтением. К концу выходных с русскоязычными источниками было покончено — Аня пролистала целую стопку книг, освежила в памяти все то, что преподаватели пытались сложить ей в голову в Академии. Но теперь она читала те же самые книги совершенно по-другому, и они открывали ей много такого, чего она не видела в них раньше. Но Рубенс предстал перед ней иначе. Она смотрела на него взрослыми глазами, а не глазами той юной студентки, которая была когда-то и у которой не доставала жизненного опыта, чтобы понять то, что скрывается застроенными, обтекаемыми фразами научных трудов. Теперь она сидела на своем ярко-красном футоне, скрестив ноги и, поставив ноутбук на подушку, собственноручно пришитыми двумя черными и двумя красными лоскутами, собиралась разложить по полочкам все, что прочитала. Итак, славу золотого века фламандского искусства составили Рубенс и художники его мастерской — наняты им один за другим, Снейдерс, Йорданс, Брейгель-младший, Бархатный, а также красавицы-балоринь судьбы Вандейк. Все они, кроме Вандейка, остались с Рубенсом до самой его смерти, совместными усилиями превратив голландскую манеру в объект для подражания, а также в самую устойчивую валюту на рынке искусства. В России Рубенса и фламанцев, кроме которых были еще и малые голландцы, художники, которые жили не в самой Фландрии, а в отделившихся от Нидерландов северных провинциях, стали покупать с XVIII века, как только Пётр прорубил свое знаменитое окно и первым протащил в него огромные холсты с толстомясыми феминами. С основанием Эрмитажа картин Рубенса в России стало больше, но долгое время покупать произведения такого дорогого мастера — могли позволить себе только члены императорской семьи. Павел I, например, приобрел для своего окруженного рвами и мостами Михайловского замка, в котором собирался жить долго, и счастливо и на полюбившийся ему европейский лад, картину Рубенса «Союз земли и воды». Из частных собирателей можно назвать отца писателя Набокова, у которого был эскиз Рубенса, и великого русского ученого Семенова Тяньшанского. «А теперь и московского бизнесмена Лагвиненко», — отметила про себя Аня. Русские исследователи сильно отставали от собирателей, и не мудрено. Русская критика вообще толком сложилась только к XIX веку, прежде всего открыв для себя титанов Возрождения, Микеланджело и Леонардо. Барокко считалось слишком пышным, слишком помпезным. Во второй половине XIX века про него совсем забыли, Появился Стасов со своими передвижниками. А среди их народных страданий места для гедониста Рубенса и фламанцев и вовсе не нашлось. Вот Рембрандт и малые голландцы — другое дело. Это реалистические художники. Советское искусствоведение все выросло из Стасова. Поэтому Рубенс еще на полвека остался за кадром. Сильно мешала любовь Рубенса к обнаженному телу. И не просто обнаженному, а вызывающе, сладострастно обнаженному. Профессор Федоров однажды рассказывал, как после войны его чуть не выгнали из общежития за то, что он повесил на своей кроватью репродукции картин Рубенса. В общем, тем, кто изучал фламандцев, сидя за железным занавесом, оставалось читать немногочисленные старые труды, переведенные на русский еще до революции. Например, монографию Фромантена. «Старые мастера» 1876 года издания. «У него мало красящих веществ и в то же время величайший блеск красок, пышность при малой затрате средств, свет без привлечения освещения, чрезвычайная звучность при малом количестве инструментов», — перечитала Аня свои заметки. Вот с таких высказываний поди и повелось. «Гений Рубинса до да гений Рубенса», Пробурчала она себе под нос, скумкала листок и выбросила выписки из бесполезного фромантена в плетеную корзину. Предусмотрительно поставленная возле подоконника корзина была уже почти полной. Аня вечно делала массу лишних выписок. У одного немецкого заказчика она видела чудесную машинку, маленький сканер, чтобы экономить время на заметках. Ей бы так очень пригодился, только не та старая модель, какая была у немца — В той машинке, сканированные из книг отрывки, не хранились в электронном виде, а вылезали с другой стороны в виде узкой телетайпной ленты. Аня это напомнила картину «Ленин в Смольном», где вождь революции, окруженный соратниками, с крайне озабоченным видом, распутывает ленту телетайпа. В этой ленте, кстати, вполне могла быть указана цена, предложенная Антантой за какого-нибудь Эрмитажного Рубенса или Рембранта, в обмен на зерно и хлеб. Тут Аня мысленно запретила себе отвлекаться и вернулась к своим заметкам. Всерьез взялись за гения только в 70-х. В Эрмитаже, Варшавской, а потом Грицай издали несколько важных альбомов и статей, которые давали возможность ознакомиться в общих чертах с творческой жизнью художника и узнать, в каких музеях мира хранятся его картины. Вскоре появился очерк звезды советского искусства Ведения Алпатова. На Алпатова Аня возлагала особые надежды, поскольку впереди ее ожидало сравнение «Лукреции номер один» с Лукрецией номер два». Но очерк ей помог только как образец искусствоведческой критики. Для сугубо прикладной задачи с двумя «Лукрециями», где одно дано, а другое ну совсем неизвестно, это было не слишком актуально. Скорее уж мог пригодиться переведенный на русский авантюрный роман «Авермата», со скромным названием «П.П. Рубенс». Собрав все доступные в 70-х источники, Авермат написал биографию обыкновенного человека, а не всемирно известного художника. У него получился Рубенс «Селфмейд», лишенный ореола артистической легенды и, как любой другой смертный, таящий в своей душе клубок психологических конфликтов и комплексов. Между прочим, там Аня наткнулась на «Принца Аранского», Оказывается, отец Рубинса имел большой афер с его женой. Дело происходило в Кельне, надо бы к этому вернуться. В 1991 году на гения, наконец, замахнулись. У Дмитриевой Рубенс изображается загадочным, явившимся из ниоткуда выскочкой. Слишком рано он получил известность, слишком неожиданно для окружающих свалились на него... дворянское звание и дипломатические посты, и слишком быстро набрала обороты его художественная мастерская, не знавшая недостатка в заказах от монархов. Но больше всего сведений почерпнула Аня из писем самого Рубенса, только теперь она обратила внимание, что опубликованную в 80 годах книгу «Петер Пауль Рубенс. Письма, документы, суждения современников» частью переводила Ахматова, Из них Аня узнала, что Рубенс торговался как бюргер, заинтересовался предметами древними, необычайными и непристойными, и, главное, был удивительно здравомыслящим господином для своего времени, когда Европу беспрерывно сотрясали войны и катаклизмы. В общем, личное гения оказалось вполне современная. Аню поразило письмо, в котором Рубенс оплакивал свою первую жену, Изабеллу, умершую от чумы. 1626 год. В Европе, чтобы отправить женщину на костер как ведьму, достаточно написать на нее донос. В Англии разрешается бить жену палкой, если палка не толще большого пальца. А для Рубенса жена кажется не столько бессловесный кусок мяса или греховный сосуд, сколько равноправный партнер. Поистине, я потерял превосходную подругу, которую мог и должен был любить, потому что она не обладала никакими недостатками своего пола, она не была ни суровой, ни слабой, но такой доброй и такой честной, такой добродетельной, что все любили ее живую и оплакивают мертвую. Ни слабой, ни суровой. Так написать о женщине мог только человек, намного опередивший свое время, который каким-то непостижимым образом сумел соединить два полярных для той эпохи начала — уважение к женщине и бешеное желание смирять и обладать, которое так и фонтанирует на его картинах. Подытожив прочитанное, Аня забарабанила пальцами по твердой обложке истории искусства зарубежных стран, лежавшей под рукой Антверпен, Рим, Мадрид, Париж, Лондон. Восхождение Рубенса к славе его многочисленные путешествия — Были описаны подробно и сознанием дела. Но Кёльн... На детство Рубенса русскоязычные исследователи не обращали почти никакого внимания. То немногое, что удалось выудить из целой кипы книг можно было бы уместить на паре страниц. Все авторы упоминали, что Рубенс родился в Германии, в городке Зиген. Некоторые уточняли, что его мать и отец были туда сосланы. И совсем немногие объясняли, что перед этим родители художника бежали в Кёльн из Фландрии и в Кёльн же вернулись после ссылки. В этом городе Рубенс жил до двенадцатилетнего возраста, пока в 1589 году, после смерти отца, мать не вернулась с детьми в Антверпен, где, собственно, и начался известный этап жизни будущего великого живописца. Оторвавшись от монитора, Аня рассеянно обвела глазами свою гостиную — На придиванном столике, переделанном из швейной машинки «Зингер», стояли телевизор, видеомагнитофон, кактус и, забытый здесь с августа, маленький прозрачный пакетик, профессионально перевязанный рукой продавщицы бантиком. Внутри виднелся зеленый флакон. Даже с дивана можно было разглядеть, что на боку его, старинной золотой вязью, было написано «О де колон» и стояла какая-то дата. 1700 какой-то год. Это был Верушкин сувенир — кольнская вода. Так в старину называли одеколон. Аня снова склонилась над ноутбуком, немного помедлила, затем создала файл под названием «Одеколон» и написала «Рубенс и Кёльн». Возможные связи, детство и заказчики. Это было первое направление исследований, которое ей пришло в голову. Пора было отправляться в публичку. Аня, чертыхаясь, искала читательский билет. Наступал вечер, надо было торопиться. Усилием воли она заставила себя вспомнить, когда последний раз была в публичке и при каких обстоятельствах. Дедуктивный метод дал свои плоды. Обстоятельства. Джинсовая куртка «Версус» висела в шкафу, билет лежал в левом кармане. Устроившись у большого окна, выходившего на Невский проспект, Аня просидела в библиотеке до самого позднего вечера. Она нашла переведенную на русский книгу «Ле Куре», в которой Рубенс представал монстром, шпионом и гениальным дипломатом, дергающим за ниточки королей и королев и игравшим судьбами Европы. Примерно так же писал о нем и Уэджвуд. Там были еще старые книжки Бурхарта и несколько альбомов. В отношении заказчиков Аня узнала следующее — 25 июля 1637 года Рубенс в письме просил кёльнского банкира Эберхарда Ябаха дать ему отсрочку на полтора года, чтобы закончить большой заказ распятия апостола Петра. Рубенс, который в это время был занят дипломатической карьерой, хотел вернуться к картине после завершения занимающих все его время тайных миссий. Он писал, что желал бы довести ее до возможного совершенства ибо сохранил горячую привязанность к городу Кёльну, где жил до десятилетнего возраста. Но Ябаху не суждено было увидеть заказанную им картину. Он умер. Однако распятие апостола Петра все-таки попало в Кёльн. После смерти Рубенса устроили большой аукцион, где картину купил некий господин Дешам, действовавший по поручению одной кёльнской особы. Это загадочная особа и принесла картину в дар церкви святого Петра в Кёльне, где она и находится поныне. «Достаточно провести ночь в Кёльне, и ты уже по-иному воспринимаешь жизнь и мир с большей легкостью, так, будто они покачиваются на кажущихся ленивыми волнах Рейна», — писал Рубинс. Кроме Ябаха были еще герцог Нейбурский и герцог Богемский, заказывавшие картины у модного заграничного живописца. Впрочем, относительно заграничного, поскольку Германия и Фландрия номинально были частями Священной Римской империи. Были еще братья Боссере, собиратели Рубенса, жившие в Кёльне в 18 столетии. Вместе со своим другом Гёте они первыми начали, сквозь призму романтизма, изучать и собирать искусство Вестфалии и Северной Европы. Гёте написал свою трагедию «Гмонд» о любви графа к простой трактирщице и его смерти от руки герцога Альбы. Братья же Буассере создали труд об архитектурных памятниках Нижнего Рейна и о Кёльнском соборе, а главное, они собрали огромную коллекцию картин, составившую основу Мюнхенской пинакотеки, обладающей самым богатым среди музеев мира залом Рубенса. И еще она узнала, что несколько лет назад В Кельтском музее Вальрофа Рихардса при инвентаризации в мусорной корзине обнаружили выброшенные рисунки. Это оказались три неизвестных ранее рисунка Рубенса, предположительно того же периода, что и Торквини и Лукреция. Однако пока неизвестно, как рисунки попали в музей и кто был их заказчиком или покупателем. Вообще-то музей Вальрофа Рихардса — названный по именам основателей, перенявших эстафету собирательства братьев Боассере, обладает внушительным собранием барочной живописи. Есть там и Рембрандт, и Рубенс. но, как и большинство музеев Кёльна, он заново построен на обломках. Во время войны старые музеи были разрушены, а по каким рифам истории носила их коллекции, одному богу известно. Поэтому неудивительно, что в недрах безобразной громады нового музея который кёльнцы называют памятником неизвестному директору, вдруг нашлись неучтенные рисунки. Кёльн считается городом музеев, но его также можно назвать городом частных коллекций. Деньги, накопленные здесь поколениями свободных бюргеров, в XVIII веке требовали изящного вложения. Так и сформировались частные коллекции. Кто знает, в какой из них еще были работы Рубенса. «Может быть, кто-нибудь из музея Вальрофа Рихардса и знает?» а «Аня не знает», — с досадой подумала девушка и, собираясь уходить, посмотрела в окно. Вечерний Невский в сентябре, когда нет дождей и тепло, выглядел, словно снятая через специальную линзу фотография, на которой скрыты резкие контуры и кричащие цвета. Напротив библиотеки светился огнями гостиный двор. У станции метро было очень оживленно, По Невскому прогуливались вполне симпатичные мужчины, и Аня даже на минуту засомневалась, а так ли ей нужен какой-то иностранец. Вдруг из галереи гостинного двора вышел молодой человек и тут же спустился в подземный переход, направляясь к библиотеке. Аня стала осмыслять то, что увидела. «Высокий, наверняка ходит в спортзал, волосы темные, крупными кудрями. Наверное, иностранец». Девушке представилось, что у незнакомца должно быть большие темные глаза и римский нос. Быстро выйти из публички — целая морока. Сначала надо сдать книги, потом проплутать через массу лестниц, залов, пройти через дежурного библиографа, пробежать по коридору, где в витринах выставлены новые поступления, миновать охрану, гардероб и, наконец, выскочить к Катькиному садику.